Глава четвертая «Ух, сильна баба!» – неподалеку послышался возглас одного из мужиков, смотрящих за тренировочным спаррингом между Леней и Юлианной. Наш здоровяк, когда она попросила помахать кулаками, вначале отнекивался, а затем все-таки согласился и обещал быть с ней помягче. Думал, что раз богатырь, то сможет легко забороть эту девчонку, которая пусть и гораздо крепче местных женщин, но все еще сильно проигрывает богатырю в комплекции. Итог оказался для Лени неожиданностью. За первую же минуту боя Юлиана ухитрилась вначале разбить ему нос, а затем и вовсе уложить на лопатки, используя его же силу против него. Так что да, я был полностью согласен с мужиками насчет того, что она сильна. Прямо сейчас она гоняла Леню по импровизированной арене, без труда уходя от его ударов и тут же контратакуя, либо выполняя захваты или подсечки. Шла уже вторая минута драки, Аленя, повалялся на земле уже раз шесть, и даже то, что теперь он относился к ней серьезно, делу не помогало. Юлианна просто была быстрее и умелее, чем он. Толку от силы, когда ты ни попасть, ни поймать своего противника не можешь. Да и удар у нее хорошо поставлен, бьет правильно, используя силу всего тела, и места для ударов тоже выбирает с умом. «Ладно, все, хватит!» — крикнул я, устав смотреть на это. «Нужно было прекращать, а то авторитет моего верного телохранителя быстро упадет в глазах окружающих. Победитель тут ясен. ваш благородие! Да я еще... Сейчас я ее...» «Перестань, Лень! Надо уметь проигрывать!» Бросил я ему. Еще одна причина, почему я решил закончить, он слишком разошелся. Прям в глазах злость видна. А там, глядишь, не повезет девчонке подставится и пострадает. Все-таки силы у богатыря много и дар есть. А вот с Юлианной пока непонятно. Свой обряд пробуждения она прошла, но вот силу то ли скрывает, то ли осталась без нее. Если второе, то очень печально. Сильный боец. Но такие рано или поздно все равно пробуждаются. Искажение любит сильных и упертых. Леонид зло фыркнул, сплюнул на землю кровь и поковылял прочь, скорее всего, к Алине, чтобы помогла ему вправить сломанный нос. А вот наша красотка-воительница взяла ведро с водой и просто вылила себе на голову, отчего ее холщовая рубаха прилипла к телу. Мужики такое зрелище оценили, а вот ей самой было словно плевать на это. Когда она выжила воду из волос, я жестом подозвал ее. «Что-то хотели, ваше благородие?» — обернулась она. «Вроде того». «Где научилась так драться?» — спросил я, стараясь смотреть ей в глаза, а не на мокрую рубашку. «Там же, где и всему остальному. Нас же не только мечом и копьем драться учили, да и вообще...» Женщине нужно уметь за себя постоять, а то у некоторых мужество и алкоголь так в голову бьет, что они границ не видят. «Тоже верно», — согласился я. «А вы сами не хотите попробовать?» — прищурив глаза и хитро улыбаясь, предложила Юлианна. «Можем даже поспорить на что-нибудь. На желание там, например». «Увы, я кое-что умею, но давно не практиковался. Ты меня в два счета повалишь». Я немного лукавил, все-таки прошел в свое время очень хорошую боевую подготовку у Хорошевых. Тренировался у самого Соколова. Он считался чуть ли не лучшим тренером одаренных, но навыки нужно оттачивать, и против такого хорошего бойца у меня не так уж много шансов. Тем более надо. В другой раз. У меня на сегодня еще были планы, а тут я могу получить серьезные травмы. Тот же нос сломать или еще чего, так что лучше отложу на другой день. Как хотите. Девушка не скрывала своего разочарования. У меня к тебе дело есть. Насчет новеньких пленных. Она повернула голову и бросила короткий взгляд на дом, который сейчас являлся бараком для солдат. В данный момент там под присмотром Алины отлеживались бойцы Синицыных, которые словили проклятие искажения. Завтра отойдут, и тогда буду решать, что с ними делать. Них самих. Зря вы их завербовали, покачала она головой. «Мне нужны солдаты, а им теперь некуда идти». Вот тут вы правы. Если они получат дар, как остальные, то в любом другом городе их убьют, либо люди казнят, либо мракоборцы. Заклеймят колдунами или продавшими душу демонам. Но люди — существа глупые и нелогичные, порой творят глупость, а понимают это лишь спустя время. Решат еще сбежать, украдут лодку и двинут куда-нибудь в надежде скрыться. «Вот поэтому ты мне и нужна». Тебя и других прибывших я хочу пристроить к ним, разделить вас на два отряда, одним из которых будешь руководить ты, другим Синицын. Просто в порталах редко нужна группа более чем в десять человек. Ага, неплохое решение. Заодно будет возможность у вас втереться в доверие людям Синицыных. Вы же тоже чужаки. Это подтвердят все жители Вольнова. Явились сюда вместе с рабами никак не связаны со мной. Тебе не так трудно будет убедить Синицына, что вы не знали. «Во что влезаете? Хотите, чтобы я посеяла смуту среди них, настроила на мятеж?» «Нахмурилась воительница, не понимая мой план. Наоборот, играй роль чужака, но такого, который, наоборот, подмечает, что тут не так уж и плохо. Да и дары эти здорово помогают, что с демонами мы боремся и все в таком духе, понимаешь?» «Да, мне нужно действительно их завербовать, но это очень сложная работа, ваше благородие, и с вас должок будет большой такой». «Если справишься, не обижу», — усмехнулся я. «Хочешь даже малый титул, пожалуй, станешь боярыней». «Я? Боярыней?» — рассмеялась Юлианна. Скажите тоже, Ростислав Владимирович». «Но я приму к сведению», — весело подмигнула она. «В таком случае я, пожалуй, пойду и постараюсь держаться от вас чуть на расстоянии, чтобы никто не подумал о сговоре». «Правильно смекаешь», — улыбнулся я. Юлианна удалилась, а я поймал себя на мысли, что любуюсь ее походкой. Красивая она женщина, все-таки даже боевые шрамы и достаточно крепкое телосложение совершенно не портят. Скорее добавляют некоторую изюминку. Юлианна магическим образом ухитрилась найти ту золотую середину, когда тренированная и крепкая женщина может выглядеть очень женственно. Да и походка от бедра у нее просто привлекли мое внимание. Нехотя оторвав взгляд от уходящей Юлианны, встретился глазами с жутко недовольной Софией. «Я вам не помешала, Ростислав Владимирович», произнесла она таким тоном, словно «помешать мне» и было ее главной целью. «В чем дело?» «Вот вы должны это утвердить», сказала она, протягивая мне бумагу, «с расписанием приемов пищи и меню для каждого. Я нахмурился и непонимающе посмотрел на нее». Поскольку запасов не очень много и в данный момент мы не можем просто купить еды, необходимо составить план питания заранее. Мы без труда добудем еду в порталах. И тем не менее я настаиваю. Вы барон этого города и на вас лежит большая ответственность, так что необходимо соблюдать формальности. Ладно, ладно. Не стал я спорить, забрал бумаги и расписался с помощью карандаша. Может, ручку сделать? Хм, чернила есть. «Правда, я не уверен, будут ли они работать в классическом шариковом механизме, а вообще идея ручки стоящая, ведь никто, кроме меня, не способен создать столь простой, но одновременно маленький механизм». «Ростислав Владимирович». «Да-да, я отвлекся». «Вам она не пара», — внезапно выдала Софья. «Ты о ком?» А Юлианне, конечно. Эта распутная девка, может, и хороший солдат, но она не дворянин и точно не подходит вам в качестве пары». «Софья, очень ценю твою заботу». Постарался я сохранить лицо, уж слишком неожиданными были ее слова, но, думаю, я сам могу решить, с кем и какие отношения заводить. Разумеется. Софья ответила таким тоном, которым девушки обычно говорят, ну все, я обиделась, и, забрав бумагу, развернулась на каблучках и быстрым шагом пошла прочь. Женщины. Решил не забивать себе голову этими внезапными перепадами настроения и непонятно откуда взявшейся ревностью. Вроде местные Ростислав и Софья были просто друзьями и никакой романтикой там и не пахло. Первым делом подозвал к себе Леню, которому как раз оказали первую помощь после драки, и Ксюшу, которая просто скучала, сидя на наблюдательной позиции с винтовкой. Вот же ситуация. Винтовку я делал под себя, даже рельсовую систему стрельбы вкладывал под себя, но в итоге именно лучница ее облюбовала и не расставалась с оружием. Хотя вначале говорила, что лук лучше. Заметив, что я ее зову, Ксения закинула винтовку на плечо и довольно ловко спустилась с позиции. «Что-то хотели, Ростислав Владимирович?» — спросила она. «Да, надо будет сходить на разведку в новый портал, оценить, насколько новенькие его зачистили, и заодно поискать металлов. Наши запасы сильно поисчерпались». «Две минуты, и я готова», — решительно заявила девушка. «Мне тоже пара минут, доспех надену». Я кивнул, позволив друзьям заняться сборами. Сам тоже немного принарядился, облачился в стальную керасу и штаны с металлическими вставками. Ботинки тоже взял новенькие, те, что с металлом на подошве. Теперь в любой момент могу сместить тяжесть предмета на них. Я даже испытания проводил и работал, это замечательно. Можно теперь без труда раскидывать рыцарей и выбивать из рук оружие без риска самому отлететь. Первая оказалась готова рыжеволосая охотница и теперь ждала нас у входа в портал. Последним же был Леня, но это неудивительно. Он для боя использовал полноценную латную броню, которая хорошо защищала, но надеть и снять ее было той еще проблемой. Каждый раз, когда это нужно было сделать, он шел в кузницу, чтобы Петька ему помог. Самостоятельно облачиться в нее практически невозможно. Готовы. Двинули. Первым в портал вошел Леня с мечом в одной руке и масляным фонарем во второй. Меч он взял обычный, одноручный. В шахтах кобальдов, да и вообще в локациях такого типа. Выбор оружия очень важен. тоже же копье, например, совершенно не годится. Если промахнулся, позволил врагу подойти близко, то ты труп. Длинными мечами тоже не помашешь. Шахты обычно бывают очень узкими. Я вот тоже вооружился одноручным мечом и револьвером, но последним пользоваться не хочется без надобности. Патроны делать приходится вручную, а это долго и муторно, да и качество местного пороха оставляет желать лучшего. Повезло, что Империум его усиливает и стабилизирует для использования в порталах. На будущее нужно сделать полноценные станки и поставить людей заниматься изготовлением боеприпасов без моего участия, но все это планы на обозримое будущее. Пока же, кобальды. Вторым в портал зашел я, затем уже Ксения и Сергей. Напросился все-таки с нами, несмотря на хромоту после серьезного ранения ноги. Мужчина продолжал рваться в бой. Он в итоге так и не пробудился и намеревался доказать искажению, что он достоин силы. Кто я такой, чтобы ему это запрещать? В конце концов, у каждого должна быть возможность заслужить благосклонность искажения.